«Как ты думаешь? Сможешь что-нибудь съесть?» — спросил Ллойд. «Да, пожалуй». Ллойд обернулся к стоявшему позади него человеку. «Роджер, пойди, скажи Уитни или Стефани Энн, чтобы они поджарили этому парню картошку и пару гамбургеров». «Нет, черт, что я такое несу? Он ведь заблюет нам все здание. Суп. Пусть дадут ему супа. Хорошо, парень?» «Все что угодно». с благодарностью сказал мусорный бак. «У нас здесь есть парень, — сказал Уид, — по имени Уитни Хорган. Когда-то он был мясником. Он жирный мешок дерьма, но готовить умеет. В этом ему не откажешь. А здесь есть все. Когда мы сюда въехали, генераторы все еще работали, а холодильники были набиты до отказа. Черт, Вегас! Ну и местечко же здесь!» «Да, — сказал мусорный бак. Лойд ему уже нравился, хотя он даже не знал, как его зовут. Это Цибола. Чего-чего? Цибола — город, который искали многие. Да, масса людей искала этот город. Но большинство из них потом жалело, что нашло. Впрочем, можешь называть его, как тебе заблагорассудится? Похоже, ты совсем перегрелся, пока шел сюда. Как тебя зовут? Мусорный бак. Ллойду это имя, похоже, совсем не показалось странным. Он протянул мусорному баку руку. На кончиках пальцев все еще оставались исчезающие следы его пребывания в тюрьме Феникса. «Меня зовут лойд Хенрид. Рад познакомиться, мусор. Приветствую тебя на борту нашего корабля». Мусорный бак пожал протянутую руку, и ему с трудом удалось не разрыдаться от благодарности. Насколько он помнил, впервые за всю его жизнь кто-то протянул ему руку для рукопожатия. Он был на месте. Он был принят. Теперь в течение долгого времени он будет пребывать внутри. Ради этого он прошел в два раза более длинный путь по пустыне и сжег бы себе вторую руку и обе ноги. «Спасибо», — пробормотал он. «Спасибо, мистер Хенридт. «Черт возьми, братец! Зови меня Ллойд!» «Ллойд! Спасибо, лойд так «Так-то лучше! После того, как ты поешь, я тебе отведу наверх, в твою комнату. Завтра у тебя будет кое-какая работа. У главного, наверное, на тебя свои планы. Но пока и без этого работы достаточно. Мы многое здесь вернули к жизни, но далеко не все». Команда наших ребят на Болдердем пытается полностью восстановить все электроснабжение. Другие работают над водопроводом. Еще у нас есть разведывательные отряды. Мы приводим сюда от шести до восьми человек в день. Но пока я тебя избавлю от этих подробностей. Похоже, ты так долго шел под открытым небом, что солнце хватит тебе на месяц вперед. — Пожалуй, — сказал мусорный бак со слабой улыбкой. Он уже готов был отдать свою жизнь за Лойда Хенрида. Собрав все свое мужество, он указал на камень, покоившийся на впадинке на лойдовской шее. Это... Да, все парни, кто обладает кое-какой властью, носят его. Это была его идея. Это черный янтарь. Не совсем камень. Что-то вроде нефтяного пузыря. Я имею в виду красный свет. Глаз. Тебе он тоже кажется глазом? Это щель, особый подарок от него. Я далеко не самый крутой парень из его людей, но я, черт возьми, по-моему, можно сказать, что я его талисман. Он пристально посмотрел на мусорного бака. Может быть, ты тоже? Кто знает? Уже во всяком случае не я. Он скрытный флег, но так или иначе, о тебе он говорил нам особо. Мне и уитни. Это на него не похоже. Слишком много приходит сюда, чтобы замечать каждого в отдельности. лойд выдержал паузу. «Хотя, если он захочет, он все сможет. По-моему, он видит насквозь любого из нас». Мусорный бак кивнул. «Он может творить чудеса», — сказал лойд слегка хриплым голосом. «Я видел. Не хотел бы я быть одним из тех, кто против него». «Да», — сказал мусорный бак. «Я видел, что случилось с малышом». «Каким малышом?» Парнем, с которым мы были вместе, пока не поднялись в горы. Он поежился. Не хочу говорить об этом. Окей, парень. А вот, наконец, и твой суп. Уитни-таки положил тебе гамбургер. Тебе понравится. Этот парень готовит прекрасные гамбургеры. Постарайся, чтобы тебя не вырвало. Окей? Окей.